Ветро солнце ярко светит Нам давно пора вставать И скорее про все на свете Всем вопросы задавать Чего, Стик? День пройдет, наступит вечер Не уложишь наш кровать ты, Мы готовы